Есть древняя притча про совет мудреца в смутные времена. Человек спросил, что делать? Как правильно себя вести, когда все непонятно, все такие злые, раздраженные и неясно, что будет, и обстановка тревожная? А ему надо пересечь пустыню и добраться до безопасного города. Как быть? Мудрец ответил. «Найди хороших и спокойных людей, которые заняты своим трудом и ни на кого не нападают, и держись рядом с ними. Это будет твой караван. С ним ты пройдешь через опасные и бесплодные земли. А со злыми не водись, они повредят тебе». Человек спросил, что делать, если нет такой группы людей. Мудрец ответил, что даже один добрый спутник — Это тоже хорошо. Вдвоем легче пройти через опасные земли. Человек спросил грустно. Мол, а если нет и одного такого человека? Мудрец ответил вопросом. «У тебя есть верблюд?» «Конечно, верблюд у человека был». «Вот и держись рядом со своим верблюдом», сказал мудрец. «Ухаживай за ним, корми его». Идите вперед. Даже верблюд — лучший спутник в пустыне, чем злые люди. С ним ты спасешься, а злые погубят тебя. Сейчас все зависит от тех, кто рядом с вами. С кем вы предпочитаете держаться вместе? Это единственная защита в тревожное время. Верблюд — это наша работа, учеба, Ответственность за близких. Если нет пока добрых спутников, надо держаться за своего верблюда. Это наш маленький караван. А злые — это банда, шайка или свора. Подальше от них, если надо дойти до безопасного города.